Глава 59. На дорогу я потеряла много времени и безбожно опаздывала. Дом работница скорее всего ткнулась в закрытую дверь и ушла. Так что у меня и сегодня будет грязно. Мысленно я была не здесь. Всё думала над тем, что сказал Андрей. В два оборота Отперла ещё непривычный замок и не успела среагировать, когда кто-то сбежал по лестнице с пятого этажа и перехватил уже открытую дверь. «Стой!» — рявкнул Влад, плотно сдавил меня вокруг рёбер и втолкнул в квартиру. Я налетела на стену и схватилась за кобуру пустую. Каким-то образом моё оружие оказалось у него. Я так растерялась, что проверила ещё раз. «Этого просто не может быть. Не может, чтобы он так быстро в одно мгновение меня обезоружил». «Какого чёрта?» — пробормотала я. «Я даже не успела испугаться. Ругая себя на все корки, я выпрямилась, не спуская с него глаз. Ведь знала же, чем он занимается. Знала». «Не волнуйся», — приветливо сказал он. «Убивать не буду». Влад прикрыл за собой дверь, бросил взгляд в сторону кухни, словно тревожился, одна я или нет. Если ждал меня, знает, что одна. Что тебе надо? Если проемили, то ты спрашивал, и я тебе ответила. Раньше Влад так на меня не смотрел, словно я очередное дельце, за которое он взялся. Он даже не пытается играть. Значит, была причина прийти лично. «Нет, Яна. Теперь другая ситуация. Придётся тебя немного проучить». Я с трудом сдержалась, чтобы не начать пятиться. «Плохая идея. Бегство работает на вампира, а не на жертву». «Я живу с Эмилем», — сказала я. «И он скоро придёт». «Не ври», — Влад усмехнулся. «Тебя другой назвал невестой. Я подозревал, что ты не свободна. «Откуда ты знаешь?» — насторожилась я. Про невесту слышали те, кто был в доме. Андрей или Феликс бы ему не сказали. Остальных убил Эмиль. Остаётся один вариант. Тебя Вацлав прислал. «А чего ты ждала? Вампиры выбирают сторону сильнейшего. В прошлый раз у тебя были хорошие шансы. Но теперь весь город отказался от твоего мужа. Даже ты». «С этим ты ничего не сделаешь. Зачем мне тебе помогать, если всё равно проиграешь?» «Чего тебе надо?» — резко спросила я. Вряд ли он пришёл меня убить, иначе уже бы делал дело, а не распинался. «Я решил, что тебя надо поставить на место». Влад, извиняющий, улыбнулся. «Прости за то, что будет дальше. Но ты лезешь не в своё дело». В следующее мгновение мне прилетела такая оплюха, что потемнело в глазах. «В общем так, Яна, у вас пока нейтралитет, но оружие у тебя заберут». «А это Вацлав просил передать». «Ещё один удар с другой стороны». Влад бил не сильно, не до синяков. И у меня было два выбора, закрыться или бежать. Рисковать я не могла, так что выбрала первый вариант, Прикрылась двумя руками, как при прыжке с парашютом, внутренней стороной предплечья к себе. Внезапно всё прекратилось. Я осторожно выглянула из-за собственных запястьй, что его остановило. Я надеялась, что пришёл Эмиль, но мне не могло так повести. Влад пялился на мою левую ладонь, на кольцо Андрея. Я уже забыла, что надела его. Это от Андрея Ремесова. Выдавила я, ни на что особо не рассчитывая. Близко Андрея он не знал и видел только мельком. Но, может быть, проберёт? Влад хмыкнул и вдруг обнял меня за шею правой рукой, прижимая к себе, чтобы не сбежала. И локтем сжал шею, сильно и болезненно. Мой собственный пистолет оказался у меня перед носом. Палец уверенно лежал на спуске, словно Влад приготовился стрелять. Я рассматривала моё прекрасное оружие, размышляя, как бы половче выкрутить вампира в эффекте руку и завладеть пистолетом. В чём дело, я поняла, когда Влад прижал ухо к телефону. «У неё кольцо беременности», — сказал он через паузу. «Я не знаю. Она говорит, что от Ремесова. Хотя до этого сказала, что живёт с мужем. Я не знаю». «Понял. Хорошо. Всё». Влад зажал мне рот и поволок в зал. Бегло осмотрелся, открыл шкаф, где вперемешку валялись наши с Эмилием вещи. Затем повёл меня на кухню. Я догадалась, что он обыскивает квартиру. В моей комнате он зацепился взглядом за постель, разобранную и сметую. Но по ней не поймёшь, одна я спала или нет. В ванной насторожился, заметив груду грязной одежды в углу. Влад поворошил её ногой, приподнял за воротник сорочку Эмиля и долго её рассматривал. «Чьё это?» «Моя шея словно попала под пресс», — так сильно он сдавил. «Я молчала, косясь на оружие. Перехватить руку? В общем-то, это возможно. Первая пуля уйдёт в потолок. Вопрос в том, что делать дальше. И ванная слишком маленькая. Когда стреляешь по вампирам, дистанцию нужно держать хорошую». У меня был случай, когда я стреляла в упор. И ни в одного, в двух вампиров. Одного завалило сразу, второй уполз, и я тогда сильно рисковала. Не знаю, насколько Влад стойкий на выстрел. Успею добить, прежде чем он бросится на меня или нет. Он снова кому-то звонил. Нашёл вещи. Чи не говорит. Влад выждал. Рубашка белая, спереди кровь. «Понял. Вести её к вам? Всё». Он лихорадочно пытался убрать телефон в карман и не попадал. «Это одежда твоего мужа. Ты что сразу не сказала?» «Ты с Вацлавом перезваниваешься?» Сухо спросила я, хотя колени стали слабыми от страха. «У нас нейтралитет. Вести её к вам? Это ведь обо мне?» И только он видел, во что вчера был одет Эмиль. «Кажется, Вацлав решил, что кольцо досталось мне от бывшего».